Ночью было душно. Так душно и тихо, что даже из окон, открытых Насте, шла духота. Он долго лежал, прислушиваясь к ее дыханию. Вот она, может спать. А он лежит, не смыкая глаз. И, лежа без сна, Сомс твердо решил играть роль спокойного, доверчивого супруга.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 Он высунулся из окна, выходившего во дворик, и увидел первые рассветные лучи. На мгновение контуры стен и крыши расплылись, затем выступили снова, уже более четко. Он вспомнил, как фонари заливали бледным светом всю Викторию-стрит. Вспомнил, как он торопливо оделся и вышел, миновал дома и сквер, и, очутившись на той улице, где жила она,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 пустынно, неживой душей кругом. И вдруг в мертвой тишине откуда-то издали, еле слышный, донесся крик, взметнувшийся словно голос чьей-то души, изгнанный из рая и тоскующей о своем счастье. Вот опять, опять. Сомс вздрогнул и затворил окно. И вспомнил. А, -а, а, это павлины кричат в парке.